Акель Тардилар. Я не собирался подслушивать, просто смотрел из окна второго этажа на шторм, идущую рядышком с новым преподавателем по программированию, и думал, когда же они успели подружиться. Может быть, были знакомы до встречи в колледже? Со стороны парочка выглядела очень мило, городские, одетые с иголочки, даже внешне чем-то похожие, манерой поведения, наверное. Носы они морщили одинаково, смотрели оба высокомерно. Я почти решил отойти от окна, чтобы проанализировать увиденное, пока добираюсь на педсовет, но голосок Аурики не дал покинуть случайный пост. «Без меня я догоню», — услышал снизу. И тут же Эр Вукет засеменил к главному входу, напряженно оглядываясь по сторонам. «Поздно, дружок, я уже вас видел. Хотел ты этого или нет?» Шторм тем временем продолжала разговор с кем-то по телефону. При этом голос она понизила, а лицо стало такое, будто только что с Эром Бири нос к носу столкнулась. Тут уж во мне взыграло неубиваемое любопытство. Кто, интересно, мог довести девушку до такого прекрасного настроения одним звонком? Скинув с себя ботинки, пиджак, рубашку и стянув брюки, повесил их на подоконник, перекинулся во вторую ипостась и запрыгнул следом за одеждой. Теперь в шкуре кота слушать было гораздо удобнее.